Мать сердито брякнула на стол перед Дашей сковородку с яичницей. Не на высоту. "Больно умная ты, стала дашка, смотри поднит он тебя на высоту. Что вы имеете в виду?" "То, что увижу". Она повернулась и ушла в сень. Вернувшись через минуту с миской малосольных огурчиков, присела возле Даши, погладил её по голове. "Боязно мне, дочка. Бабы болтают, обхаживает он тебя. А ведь в Москве у него вроде невеста, чуть не каждый день по телефону с ней колякает. Зойка с почты говорила: "Надо использовать не рублей, и он дал за пустыковый переговор". Даша зарумянилась. "Перестаньте, мама, это уж слишком. У нас с Александром Дмитричем чисто служебные отношения". Она схватила пальто, портфельчик и выбежила на крыльцо.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 Ой, ведь Даш совсем уже взрослый. Да что это я вдруг смутился-на? Ведь не улюбил же я в него. Просто он работы с душой, как видно, хороший общественник. Поэтому он мне приятен. Хотя же совершенно не красивый, не то что Фёдор. А Фёдор красивый, но неприятен. Значит, я не люблю ни того, ни другого. Уж если я полюблю-то как к вани на ванине? Кто ж отбудет? Ну, уж, конечно, не Александр Дмитриевич, он мне просто приятен по служебной линии. Погруженная в такие мысли, она дошла до больницы и, войдя в ворот, увидела, что через двор на ходу, что от Дожова бежит с Зеленина в одной рубашке. Сумасшедший! Мысленно вскрикнула она. Простудишься! Какой же он смешной! Разве в такого можно влюбиться? Стеклянный мыс. Зеленин выбежал из дыма, не накинув даже пиджака, потому что его позвали к телефону. Неужели Инна в такую рань подумала? Они звонили друг другу теперь по очереди, чтобы расходы пришлись пополам. В дежурке возле телефона сидел бухгалтер. Каждое утро он приносил Зеленину кипу бумаг, присланных с центра или сочиненных им самим. Зеленин вскрывал объемистые пакеты. читал длинные инструктивные указания, методические письма, запросы и с грустной покорностью засовывал их в ящик стола. С ещё большей грустью он просматривал умопомрачительные вычисления бухгалтера. "Подпишите, Александр Мич, расчёты по кредиторской задолженности", говорил бухгалтер. "Засадишь ты меня, Григорий Савельич?" тот посмеивался, довольный своей таинственной силой. Сейчас, когда на столе лежала телефонная трубка, в которой, возможно, был заключен голос Инны, Зеленину стало неприятно присутствие этого претенциозного сухая с его нудными, как головная боль, бумажками. — Кто звонит? — спросил он, ожидая увидеть в ответ назначительную улыбочку. — Вас спрашивает председатель поселкового совета. Зеленин взял трубку. — Я слушаю. — Привет, товарищ Зеленин. Неприятные новости. На стеклянном грипп людей косит. 50% бульдозерного парка из-за этого простаивает. Да-да, я знаю. Как раз сегодня туда собирался. Я тоже сегодня туда еду по вопросу жилищного строительства. Могу вас подбросить. Очень хорошо. Подходите сейчас к чайной. Прогуливаясь по берегу возле чайной, Зеленин поднял воротник и потуже закрутил шарф. И он все еще ходил без шапки, вызывая удивление местных жителей. Здесь, на берегу, было видно, как близка зима. Тяжелый ход снеговых туч с севера из Карелии, волнующиеся массы темной воды, голый, как проволочное заграждение, кустарник. Одна эта картина вызывала неприятное познабливание. Зель набернулся к улице. Она была пустынна, только вдалике по мосткам двигалась фигурка какого-то инвалида с костылём. Над трубами домиков трепались сбиваемые к земле сивые клочья дыма. Инвалид в синей плаще энергично приближался, увидев его красное широкое лицо. Александр вздрогнул. Два образа этого человека мгновенно соединились в памяти: дворцовые набережные. Круглое лицо инвалида За туманные глазки, куда клонится индекс, точнее индиферент ваших посигательств. Вот мои коронные, дружелюбно посмеивается человек в зелёном френче, сидящий за письменным столом. Притом он не привстал со стула, пожимая руку, как я сразу и догадался. Занятно. Ты, может быть, это всё-таки не тот, как он нам тогда представился, Сергей Егоров. Правильно. Ну, попробую. Привет, товарищ Егоров. Здравствуйте, доктор ещё раз. Машина заправ, сейчас подойдёт. Подышим пока свежим воздухом. Он глубоко, будто выполняя процедуру, несколько раз вздохнул, посмотрел в сторону озера и сказал: "Полюбил я этот край. Будто вот я родился здесь. Я думал вы из Днежни". Отозвался Зеленин: "Нет, я воронежский". После войны женой приехал к себе в переище, даже могил родительских не отыскал. Ну, жена меня сюда свонила, на свою родину. Приехали, а здесь тоже одни трубы торчат. Сильные бои были, фины из миномётов жарили. У них неподалёку подземный форт находился. Подкатила машина, новенький ГАЗ-69 с брезентовым верхом. И они поместились рядом на задних сиденьях. Егоров объяснял, что Прямой дорогой на стеклянный мыс пока нельзя. Ее нету. Ехать придет с кружным путем, километров за двадцать. Машина легко шла по размытой грунтовой дороге. Прозрачный осенний лес мелькал по сторонам. Проехали одно с другой три деревеньки. Ветхие избенки кособочились вдоль кюветов. В окошках, как бельма, торчали фанерные заплаты. Иные окна крест-накрест были заколочены досками. Раза два из-под колес порскнули под жарой, как щенки и поросята. Зелень был поражен. — Какое убожество! — прошептал он. — В чем дело? Егоров сопнул натужливо, по-стариковски. — А схудели тут у нас колхозы? — Что вы не знаете? — Откуда им было знать? Просто те душевные он считал сельской местностью дачный поселок Комарова. Два или три выезда на картошку не открыли ему лица деревни. Уж очень было на картошке весело и многолюдно, как на студии Ленфильм среди фанерных декораций. Мелькавшие в газетах статьи о тревожном положении в сельском хозяйстве он просматривал равнодушно. В ленинградских магазинах последние годы было изобилие продуктов. Сейчас Александр чувствовал неловкость, словно совершил бестактность. Ему казалось, что своим вопросом и он затронул в соседе что-то наболевшее, но Егоров смотрел по-прежнему весело и чуть насмешливо. Слышали, анекдот такой ходил. Собрались колхозники на совещании решить вопрос, как лучше помочь студентам в уборке урожая. Ха-ха-ха. А ведь почти так он и был. Не шефы помогали нам, а мы и шефам от худосочей своего. Народ весь по городам разбегался. Ну, а сейчас возвращаться начинают. Кое-кто строится даже. Действительно, за первым рядом чахлых избушек кое-где желтели горбы новостройки. Ишь ты! На дачный манер братья Ферапонтовы виллы себе грохают по молодевшим голосам, сказал Егоров. Погодите год-другой. Пойдет у нас жизнь. Газик напорист лез в гору. Вдруг открылось панорама строительства. Стеклянный мы с зелёным хвойным треугольником врезался в озеро. У самой воды под защитой лисистого горба притулились несколько бараков и десяток финских домиков. Тянулись встречные цепочки самосвалов. В котловании ворочались вот раскланялись друг с другом два экскаватора. Шофёр развил на спуске бешеную скорость. чуть не свалившись в кювет, он вельнул в сторону от буксующего на подъёме зверподобного маза. "Петька, отчемял!" крикнул Егоров. "Не трухай, Сергей Самсонович!" весело гаркнул шофёр. "Финиш, как-никак". Возле одного из бараков машина остановилась. Егоров и Зеленин вошли в контору главного инженера. Здесь вдоль стен сидели люди в ватниках и брезентовых плащах. Из стола взглянул на вошедших Человек с огромным жёлтым альбомом узкий клин шик редких волос ещё спасал его от причисления к лысам. Привет советской власти, сказал он. Здорово, Егоров. Здравствуйте, товарищ, как маршал на параде, гаркнул Егоров, проквалял к столу и пожал руку главному инженеру. Найтись, благо, доктор вам привёз. Народ вдоль стен загудел, зеленея по коробила. Благодетель Доктор им привёз, как будто доктор сам не пришёл бы. Демонстративно, словно желая досадить ему, он стал прижимать руки подряд всем присутствующим. Должно быть,понравилось. Учёный, видать, мальчонка услышал он за спиной. Главный инженер провёл ребром ладони по горлу. Вот так горим, доктор. Процентов 40 народу свалил от нежелательный настанец, господин грипп. Но, между прочим, подозреваю Кто часть людей просто симулирует под этим флагом. Понимаете? Фельдшер у нас уж очень робкий. Что там, Юрий Петрович, побижно прогудели из угла? Точно я говорю. Рубеишь. Парнюги у нас, доктор тут есть задорный, из числа бывших заключённых несколько подвязалось. Обстановка сложная, и что и говорить. Главный инженер понравился Зейну. Это был знакомый по литературе и кино, тип капитана стройки, человека очень усталого, решительного и иронического. Словно все людские слабости перед ним, как на ладошке. Александр снял пальто, достал из чемоданчика халат. — Если не возражаете, пойду по баракам посмотреть больных. — Прошу вас, доктор, обратите особое внимание на третий барак, там у нас теплые ребята подобрались. — Кузьмич, проводишь доктора? — Странный вопрос, Юрий Петрович, прогудел обиженный голос. И из угла вышел скучный, веслоносый гражданин в пушистой ленинградской кепке и чёрном пальто. Тимоша позвал главный инженер. Его за стола вырос огромный детина. Ты тоже сопроводи. Зеленин понял, что третий барак дело не шуточное. Они вышли из конторы и направились к жилым баракам. Тимоша шагал впереди неск, округлив руки и согнув бычу шею. Видно было, что парень недавно демобилизовался с флота. "Простите, вы не в Кронштадте служили?" спросил Зеленин. "Так точно", изумлённо рявкнул Тимоша. "Бывали там? Приходилось. Мы там были на практике, как будто я вас видел". Тимошу улыбнулся. "И я смотрю, личность мне ваш вроде знакомы". Они посмотрели друг на друга и обрешили: "Хорошо. Пусть будет так". Будем считать, что мы действительно встречались в Хронштадте. В третьем в Ираке стояло по меньшей мере сорок коек. Часть из них была аккуратно застелена и светилась белыми отворотами простынь, а другая часть была покрыта скомканными одеялами. Синие спирали табачного дыма медленно плыли под низким потолком. После свежего воздуха здесь было трудно дышать. пакло потом сивушным духом палёным трепё. При истоке дверей кучка парней, сидевших на полу возле печки, приснула покойком. Назрело молчанье. Зеленин, Тимош и Фельшер пошли к проходу. "Здравствуйте, товарищи", сказал Зеленин. "Куда же делся тосока, хотелось бы знать", послышался громкий ленивый голос. За пиросами он побёг. "Вот и став таких нахепишь", из дальнего угла крикнули. — Тимофей, профессора, что ли, привел? Ну, пацаны, сейчас даст он нам прикурить. — Баракин, числа гвалт. Парни бесцеремонно переговаривались, что-то орали и бросали скойки на койку перосы. Кто-то засвистел. «Тихо — Тихо! Громко раскатился Тимоша, и все сразу замолчали. — Ну, орелики, как протекает ваша болезнь? Федор, много грошей не шибал. — А ты, Ибрагим? — Да.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 Товарищи, прошу немедленно прекратить курение и открыть форточки. Гриппозный вирус боится свежего воздуха. Какой там вирус, сказал Тимоша. Симулянт-то они все. Эту я не знаю. Он подошёл к крайней койке. По всем клиническим правилам расспросил больного, заставил его снять рубашку, выслушал, осмотрел горло. Парни под бдит на мокком Тимоша заскучали, смирно поставили градусник подмышки. Худой и смогла Ибрагим сидел на койке, натянув одеяло до подбородка, раскачивался и что-то мычал, зунывно пел, явно импровизировал. Зелень прислушался. М-м, Тино Ибрагим, зовут меня в ударники, чтобы я в бригаду к ним ходил. Зачем мне ваши кубики? Я свободный, Ибрагим. Этот человек с печальными глазами Ибрагим Еналеев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 Вон до три его дружка из амнистированных, один местный из Круглогорья. Дикая личность, я вам скажу. Посмотрите. Зеленин повел взглядом в сторону кивка фельдшера и вздрогнул. У него давно уж было такое ощущение, словно кто-то стоит за спиной, готовый сжать так, что кости хряснут. Теперь он знал, чем это вызвано. В упор на него, не мигая, смотрели серые страшные глаза. Они принадлежали парню атлетического сложения. Лежал поверх одеяла, скрестив на груди голые руки. Могучие эти татуированные руки, сляло перекатывающимися под кожей шрамами бицепсов, напоминали наш гравшущего петона. Вообще казалось, что парень только потому не крушит всё вокруг себя, что в этот минут он дьявольски сыт. Странная, очень странная усмешка блуждала на губах. Убийца, вдруг понял Александр, и у него ослабели ноги.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 Лёгкий дышал, как мехи. Что у вас болит, спросил он. Ничего, шевекнул спорь. Голова, горло, живот? Всё нормально. Душа немного болит. От чего же? Влюблённый, Злен прочёл на ногах парня надпись: "Они устали". Стало смешно. Он скрутил феномдоскоп и сунул его в карман. Странное стыдливое чувство прошло. Ах, откуда оно взялось? Он снова обрел уверенность. Бюллетенчик надо продлить. Вдруг тихо и отчетливо проговорил парень. Это на каком же основании? По-свойски. Мы ведь с вами вроде бы с родственники. — То есть, — опешил Зеленин, — предмет у нас один. Да шутка, Гурьянова! И вдруг рыкнул. — Понял ли, Пейло? — Перестаньте болтать, чушь! — Резко, — сказал Зеленин. Пошел прочь, выпить в подбородок. — Вот оно что!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 Как слепой он прошел по проходу и свалился на койку. Тимоша бросился к нему, потряс его за плечо. — Витька, друг, что с тобой? — Я еще вчера велел ему соблюдать постельный режим, — сказал фельдшер. — А он, видите, опять на площадку уперся. Вчера еще была температура тридцать девять и три. Тимоша хлопотливо и аккуратно раздел Витьку, сунул ему под мышку градусник, укутал деялом. После этого он выпрямился, метнул взгляд в сторону, — Ибрагима и Фёдора и Тихона внетно сказал: "Сволочи. Из 12 человек у четырёх была повышенная температура. В остальных нормально. Но все, кроме Бугрова, жаловались на головную боль, ломоту и дурноту". Зелен сказал: "Грипп сейчас принимает необычные атипичные формы. Он может протекать и без температуры. Поэтому я Не могу точно сказать, кто из вас действительно симулянт, а кто болен. Правда, один, он взглянул в сторону Фёдора, тот улыбаясь показал ему огромный кулак. Правда, один явный симулянт. Я говорю о Фёдоре Бугрове. Он пытался меня шантажировать. Остальные это уж дело вашей совести. Почему нам резиновые сапоги не выдают? Вдруг крикнул Ибрагим. Какой-то парень поднял над головой башмаки. Попробуйте, доктор, в таких штиблетах в воде поработать. В самом деле заболеть можно. Тимоша поднял руку. Тихо. Э, хвыш, пана, смотрите. Ветька, до чего себя довёл? А потому что он стоящик комсомолец. Задел у него душа горит. А вы, эй. И он махнул рукой. Кусочнике, носк к чёрту. Будут сапоги, завтра баржа придёт. Ибрагим вскочил с койки и босиком в одном нижнем белье подбежал к Тимоше. Кусочник, ты говоришь, раз лагерник значит не человек? Доктор Почему они меня презирают? Зовёт на собрание сам за карман держится. Тимушу усмехнулся. Что ты мелешь? Меня твоё прошлое не интересует. Работал бы честно, и тебя бы считали человеком. Скажи вот, Ибрагим, скажи, болен ты? Здоров, заорал Ибрагим. Работать пошёл, но вас к чёрту. Он бешено пронёсся назад, к койке стал одеваться. Пошли, сказал Александр и открыл дверь.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 сказав, что в остальные бараках народ сознательный попрощался с Зелениным и прыгнул на подножку проходящего самосвал. Зеленин работал вместе с фельдшером несколько часов. Он назначил лечение всем больным, наиболее тяжёлых распределился отправить в больницу. Закончив обход, они пошли в контору. "Ну как там в третьем?" спросил главный инженер. "Да есть симулянт, есть, конечно, но Не знаю, что к зверьки смотрели. Набрали бывших уголовников вроде этого Еналеева. Мне кажется, тихо сказал Александр, что этот Еналеев по сути неплохой человек. Может быть, если к нему подойти без оглядки на его прошлое, пробовали? Таких нет, мой ж святой водой. Неправильно, вмешался Егоров. Сам знаешь, Кирилл Петрович, это неверно.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 Вдруг за дверью послышался громкий сердитый голос, и в комнату ворвался парень в кожаной куртке. "Юрий Петрович, что ж получается с цементом?" заорал он. Главный инженер вскочил, и несколько минут они кричали друг на друга, а Стервинело на беззлости. Фигура парня в кожаной куртке и его лицо и жесты показали Зелени очень знакомыми. Главный подписал какую-то бумажку, парень схватил её, сунул в карман. Повернулся и изумленно присвистнул и протянул Зеленину руку. — Привет! — Привет! — неуверенно пожел руку Александр. — Не узнаешь! — Неудивительно! — Ты меня только в клеточку видел. А помнишь, как я тебе блок поставил? Ты даже очки потерял! — Лиси! — радостно воскрикнул Александр и вскочил. Теперь он узнал этого волейболиста из команды Строительного института. Они обнялись.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 как в пустыне, а встречает знакомых волейболистов. Даже встретив здесь Лёшку Максимову, он обрадовался бы не намного больше. Команда у вас была, ничего себе! Особенно один защитник, такой сердито и малый. Максимов, Карц, где он сейчас? У, брат, он скоро в дальнее плавание уйдёт. В торговый флот распределился. Слушай, а что, если нам здесь организовать тренировочки? Доктор!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 Здесь будет город заложен назло надменному соседу. Какому же соседу? Есть у нас городишек неподалёку, чуть побольше Круглогорья, с гонором городишка